Ольга Волкова «Полюби меня» или «Сказка о красавице и чудовище» Читает Юлия Каплан Глава первая. Мила «Вот и представляешь, Свет, я, значит, тянусь за книгой. но ну, чуть-чуть оставалось, Уже за корешок схватилась, и тут бах!» Воскликнула я, пугая свою коллегу резкой сменой тона в монотонном рассказе. Девушка подпрыгнула на месте, хватаясь за грудь с испугу. Лестницу, заразу такую, повело в бок, А мне что делать? Схватилась за шкаф да повисла на нем. «Боже, милка!» Света ахнула. «И как долго ты провисела в таком положении? Неужели грохота никто не услышал? Для библиотеки очень странно, что никто не вызвался помочь тебе, слыша такой шум». Я хихикнула, продолжая попивать свой кофе. Это сейчас, вспоминая приключения, мне смешно. А вот вчера... Сердце в пятки улетело, когда я висела на стеллаже в двух метрах от пола. Очередное фиаско в один из выходных дней обернулось для меня небольшой ссадиной на коленке и приятным угощением от старушки-библиотекарши. Очень жаль, что в такой опасный момент в библиотеке не оказалось ни единой души, кроме моей и Зои Николаевны. Точно не скажу на минут десять от силы. Пожав плечами, я начала пролистывать сообщения в своем смартфоне. Последнее было от моего начальника, Демида Александровича. Пора возвращаться в офис и продолжать работу. Да еще каких-то гостей босс ожидает с самого утра. Весь напряженный ходит туда-сюда. Наверное, что-то серьезное грядет. Света прикинула, сколько это мне пришлось ждать помощи, а потом, округлив глаза, выдала. «Представляешь, сегодня к нам в офис должен прийти новенький. По кадровому отделу слушок пустили, что вроде бы родственникам приходится Демиду Александровичу. Опять связи», – печально вздохнула Света. «Теперь ходи, переживай, как бы с места не турнули». Поставив недопитую чашку на стол, я накрыла ладонью кисть своей коллеге. Надо было успокоить девушку, хотя в глубине души я сама вся на взводе, и было бы глупо отрицать свое волнение на этот счет. Но мало кого бос приволок, нас это не касается, Свет. Да и вообще, кто станет выполнять подручные дела, кроме как не мы? Вроде бы и сказала с улыбкой да в шутливой форме, а Света все равно восприняла все по-другому. «Ага». «Свято место пустым не бывает, знаешь ли», – прыснула она. «Ладно, ты давай с полетами прекращай. Я заметила, как ты прихрамывала, да еще каблуки натянула. Вот дуреха! посмеялась Света, затем вытащила из кошелька пару сотен и положила в прозрачный сухой стакан. «Красота требует жертв!» – подхватив тон коллеги, отрапортовала вслед. Сузив взгляд до щелей и нахмурив брови, Света цикнула. «Ладно, ладно. Переобуюсь, как вернемся в офис». Офис компании «Страшных» находился в самом дорогом бизнес-здании города. Демит Александрович щепетильно относился к своему презентабельному виду, и это касалось не только его самого, но и помещения внутри и сотрудников его немалом бизнесе. «Света работала в кадровом отделе помощницей, а я фактически стала секретарем босса. Как говорится, куда взяли, тому и рады были. Направление мы обе получили от университета, тут должны были пройти практику». Не знаю, как шло распределение, но мне казалось, что нас со Светой перепутали местами. Она ведь училась в экономическом, и ей отлично подошло бы поработать рядом с серьезным, владеющим цифрами человеком, а мне – в кадровом, хотя я мечтала совершенно о другом. Но, как говорится, звезды не сошлись. Мой первый рабочий день здесь начался с того, что Демит Александрович позвал меня к себе в кабинет. Прознав о моей будущей специальности, запросил, скорее всего, карточку сотрудника со всеми вытекающими подробностями, Предложил поработать у него секретарем, пока его постоянная помощница не выйдет из отпуска. Дескать, только Людочка могла красиво оформлять документы и наводить порядок в архиве. А тут еще проект важный нарисовался, который, скорее всего, передаст под контроль мне и еще одному сотруднику. Но пока, как сказал Демит Александрович, тот в раздумьях. Тогда я не придала никакого значения, а спустя пару месяцев вовсе ни о каком проекте речи больше не шло. С боссом мне легко работалось, хотя очень переживала. «Ведь прежде такими серьезными задачами я не занималась. Но было пару раз. В книжном магазинчике подрабатывала несколько лет. Бегала после пар и до десяти вечера каждый день за прилавком. Но я была счастливым человеком, потому что чувствовала себя в своей тарелке». «Мила!» Демид Александрович позвал меня, как только я вошла в кабинет и положила на стол свою сумочку. «Да, я уже на месте», – отозвалась, затем подошла к дверям в кабинет Страшного. «Фамилия-то какая грозная». А на деле добрейший мужчина на свете, мухи не обидит, но власть все-таки имеет. «Димит Александрович, что-то случилось?» Чуть облокотившийся дверной косяк спросила я. Босс сидел за рабочим столом, весь погруженный в ноутбук. Что-то яростно печатал и, вроде завидев меня, отвлекся. Его хмурый взгляд мне не понравился, но постаралась выдержать его, растянув на губах легкую улыбку. «Я тут нацарапал несколько строк в письме, сейчас кину тебе на почту». «Оформи, как полагается, на нашем фирменном бланке, потом по стандарту отправь нашему клиенту». Протораторил очередное задание, которое я обычно выполняла с самого начала. «Хорошо». Отпрянув от двери, я выпрямилась и уже хотела пойти на свое место, чтобы приступить к исполнению поставленной задачи. «Погоди, мила, это еще не все». Босс наскоро соскочил с кресла, и она, отъехав на колесиках, со звуком ударилась о стену. «Какой-то уж босс сегодня рассеянный и взволнованный». И Естественно, его энергетика передавалась всей округе. Хватаясь за свой деловой чемоданчик, он побросал в него несколько папок с договорами. «Я на переговоры со Степановым еду. Сделка срывается, а такого допустить ну никак нельзя. Дожать надо, товарищи. Ты дождись нашего гостя, хорошо?» Сняв очки, мужчина посмотрел на меня. «Конечно, без проблем», – спокойно ответила я. Взглянув следом на наручные часы, босс виновато добавил. Самолет задерживается, собаки рис немного сместили. Данил прилетит ближе к четырем, а к шести он уже появится в офисе. Вот тут документы на проект. Демид Александрович похлопал по красной папке, привлекая к ней мое внимание. Помнишь, я о нем говорил? Да. Осторожно ответила, теперь почувствовав наступающую панику. Я-то надеялась, что проект был просто предлогом, чтобы скорее Людочку заменить. Ведь искать помощника страшный категорически отказывался. «Отребовал с кадровиков вот прямо сейчас». Мужчина улыбнулся и, схватив свой пиджак с вешалки, двинулся на выход. «Вот и замечательно, Мила. Эту папку отдашь Даниилу, сыну моему, а заодно пообщайтесь. У вас наверняка найдется много общих тем. Вы ребята молодые. Да и Даниил у меня всегда любил женское внимание. Но я уверяю тебя, сын мой воспитанный. Вы с ним подружитесь». Демид Александрович подмигнул мне, затем всучил папку, а сам смотался во свояся оставив меня в таком шоковом состоянии, что я не знала, сколько простояла в таком положении, да еще с открытым ртом. «Кто угодно, черт побери, но только не Даниил, страшный. Этот застранец столько кровушки моей выпил за один лишь семестр совместного обучения. Совпало, так видишь ли, что выпускники и третьекурсники проходили общую дисциплину на потоке».